Глава 23. Как сделать правильный шоколадный торт? Прежде всего, следует озаботиться самим шоколадом, ибо от качества его во многом зависит вкус. У Василиса шоколад был острый и темный мексиканский, привезенный по особому заказу, и с той поры еще даже не начатый, ибо опасалась Василиса все это испортить. А теперь вот достала. или всё же взять бельгийский, он мягче и податливее, а ещё сладкий, особенно тот, который молочный. Она решит потом. Руки привычно двигались, собирая продукты, чтобы после не возиться. Просеять муку, заодно проверить, чтоб чисто была. Нет, Ляля клялась, что мука наисвежайшая, но мало ли? Отмерить коричневый тростниковый сахар, яйца разделить. Кухарка, приглашённая Лялей, ибо всё же одно дело время от времени готовку облаворца, и совсем другой кормить всех людей, которых прибыло в доме, наблюдала за Василисой и издали ревниво, и не будь Василисе хозяйкою, непременно высказала бы о том, что делят яйца не так, и что муку сеять надо против часовой стрелки, а сахар так вовсе и столочь требуется. Не требуется. Василиса поставила на огонь ковшик с молоком. Ваниль у неё ещё оставалась. Волнуюшься? Марис спустился на кухню, хотя время было ранним, а Леганов вчера поздно и теперь вот отчаянно зевала. Волнуюсь, признал Василиса, а кухарка тихонько вышла, ибо всё-таки место на нижнее было приотличным, а потому потерять его из-за обвинений в подслушивании ей не хотелось. Наверное. И я волнуюсь. Вот скажи, чего? Балкон огревалась и чёрные семена ванили плавало ли в нём этойкой мелкой мушкарой. Не знаю, может мы боимся? И опять же, чего? Того, что нам скажут, пример, что знать нас не желают. Ага, и специально, чтоб сказать это, тянулись за сотню вёрст. Мария фыркнула: "Гляди, сейчас убежит". Не убежит. Василиса выловала стручки и молоко процедила, добавила кусочек жёлтого сливочного масла и раздробленный шоколад. всё-таки мексиканский чтобы тёмный да черноты если и испортит подумаешь ерунда какая торт она новый сделает и хватит уж бояться тогда я не знаю и я не знаю согласилась мария только неспокойно как-то на помешай веселис протянул сестре лопаточку пока не расплавится уверена лопаточку мари взяла но осторожно знаешь когда вещерский меня украл отвёз в хижину после храм, конечно, но ладно. Отвёз, и вот вечером у нас ещё ветчина была. А утром я решил приготовить завтрак. Так это зараза сказала, что он, конечно, меня любит, но не до такой степени, чтобы это есть. Василис фыркнула. Вот-вот. И ещё что с батюшкой ему надлебно поскорей мириться. Мария мешала аккуратно, с обычной своей старательностью. Я и не знала, что у вас всё было так э, сложно по всякому. Зато теперь я точно знаю, что всё это по-настоящему. Понимаешь? Кажется, да, или нет. Василиса смешала муку и сахар, добавила ложку соды. А не надо её чем-то поливать, уточнила Мария. Нет, выключай. Молоко с шоколадом поднималось куда медленнее, нежели обычно, но и оно едва не выбралось из кавша. Василис перехватила ручку. Я же говорила, с чувством глубокого дольтворения произнесла Марья. Я к готовке совершенно непригодна. Это тебе просто ещё никто не пытался приладить. Сестра улыбнулась и на душе потеплело. Всё будет, как-нибудь будет. В поселище грех жаловаться. И если подумать, то жизнь у неё неплохая, и даже хорошая, и, и если получится так, как она задумала, если сон тот вовсе сном не был, то весьма скоро эта жизнь станет еще лучше. «Взбивай!» – она вручила Марье миску с яичными белками, куда добавила щепоть соли. «Как? Ты же маг!» – Василиса посмотрела сукаризной. «Создай, не знаю, малый вихрь, такой, которым пыль можно чистить». «Вася, я княжна!» – Марья возмутилась почти искренне. «Мне не приходится пыль чистить и...» Она оглянулась, но кухарки, которой можно было бы доверить работу столь ответственную, не было. Поставив миску на стол, Марип смотрел на неё с сомнением. "Я тоже книжна", возразил Василиса. Мария обошла столик с другой стороны, огляделась, набрала в кружку воды и щёлкнула пальцами. Вихрь получился почелс вихрь. Вода взлетела к самому потолку и, ударившись о него, рассыпалась грязноватыми брызгами. "Извини," А какую силу ты закладываешь? Я полную Василиса стёрл ус нос каплю. Ладно, давай перемешивай тесто, вливай молоко тонкой струйкой и мешай. С белкам лучше самой разобраться, а то, конечно, и запас смеется, но чуяло сердце что не такой большой, чтобы эксперимент ставить. Мария подняла ковшик и снова нахмурилась. А может ты сама? Может ты сама? В стрейку ударило в муку и разбилось, расползаясь белыми каплями. Капли собирались в ручьи, а ручьи пробирались вглубь мучной кучи. Мария сунула бы ложку, но та застряла. Проклятье. А вот лёгкий вихрь закружил над белками, разбивая их на тончайшие нити. Ты не спеши, медленно и аккуратно, и сейчас добавь желтки. Все? Мария поглядывала на вихрь, явно подумывая не поменяться ли вновь. Но врождённое упрямство не позволило отступить. Все, можешь в миске слегка взбить. Погодись, сейчас сахар в смеси начнёт таять, она станет жиже. Ого! Мария желтки размешала и вылила. Я одного понять не могу, признал Василисий, глядя, как мутнеет, увеличивается в размерах белковая смесь. Вот она стала уже белой, появились первые пузырьки. Ещё немного и пена станет плотной, глянец блестящий. Чего? Почему он, когда понял, что лошади выраждаются, не отправился за новым табуном? Я не думаю, что отдали последнее, и ведь логично, согласись. Марике вмнуло, не сбывая ворочит лопаткой тяжёлый по какому теста, даже не теста, смеси из слипшейся комковатой муки, шоколада и молока. Добавь масла ещё, попросила Василиса. Вон то, в зелёной бутылке. Это из виноградных косточек. Да, именно оно. Ты это в торт льёшь? Мария открыл бутылку и понюхала. Господи, если б я знала, что, перестал бы есть? Может, и перестал бы, ну вообще, знаешь, я тоже об этом думала. Правда ведь, не отказался от жены и содержание выделил, и дом, и у неё, наверное, никогда своего дома не было. Нельзя сказать, что он жену свою обижал, но и не любил. А когда любовь имело значение, Мария пожала плечами. Это мне повезло. И маме нашей тоже я так думаю, и потому к Настасии не лезу, хотя видит Бог, до чего мне хочется поехать в эту её Францию и оттаскать паганку за косы. Вы думал тоже мне, сперва жить без брака с одним, современная она, потом жениться с другим, но без венчания. Он её веры иной. Она выплеснула масло и свой гнев. Выдохнула и тряхнула головой. Ты поняла, да? Поняла. Капля коньяка, которую Мария придирчиво понюхала, но всё же одобрила. Так вот, с его точки зрения, Праджет договор исполнил. Если договорились только об этом, Василиса отобрала миску с ластнящейся чёрной жижей, который гляделся чересчур густой и остро пахло какао. Только зачем им? В смысле? Ладно, нашему Праджету, чтоб ему «У него, как ты сама сказала, были причины взять в жены нашу прабабку. Семейные дела и, если их невозможно было поправить иным способом». Марья, похоже, так не считала. Ткнув пальцем в тесто, она сунула его в рот. «Мог бы и тут кого-то поискать». «Кого?» «Не знаю. Кого-нибудь. Мало ли». Невест с хорошим приданным Василиса протянула миску со взбитыми белками. «Лей потихоньку, а я мешать стану». «Смотри, с одной стороны, конечно, можно и поискать, но с другой... Если искать невесту с титулом, то не так и много, чтобы и титул, и деньги, и еще желание выйти замуж за опального князя». Марья накоренила чашу. Мешать приходилось осторожно, чтобы не осадить белки, которые текли широкой лоснящей серякой. «Если брать без титула, то, конечно, желающих получить этакий титул для денег куда больше, но... но... дали бы эти деньги нашему прадеду». или он оказывался бы на содержании у жены или скорее женинной родни а и вправду тесто становилось легче белки, мешая с тёмной массой, поднимали её насыщая воздухом вот так а та женщина с одной стороны она принесла богатство с другой ничего-то не требовала её не пришлось выводить в свет искать преференции для старого дечей, устраивать их кому-нибудь в услужение или просто общаться с той её роднёй. Василиса попробовала теста, она вовсе ничего не требовала, не могла, думаю, но вот всё равно не понимаю, зачем это им надо было? Кому? Степнякам. Она, поверь, не слишком была рада этому сватовству. Мы для них другие, и прадедана вовсе не считал красивым, наоборот. Василиса живо вспомнила чужое отвращение к излишне белой какой-то коже, похожей на недопечённый хлеб, к волосам жёлтым, что сухая трава, к выпученным рыбьим глазам. Возможно, честь была продница, предположила Марья, протянув одну из трёх форм. Что делать надо? Смазать изнутри маслом и так, снизу вверх, чтобы тесто легче поднималось. Да. А честь? Василиса попыталась вспомнить сон. Нет, не честь, а Они считали себя детьми богов, любимыми, а люди, которые пришли из-за края мира, это просто чужаки. Им непонятны были ни наши титулы, ни положения, ни сама жизнь. Но тогда почему они отдали этому чужаку такую завидную невесту, как наша прабабка? И ещё лошадей. Приданное? Это у нас приданное, а у них жених платит выкуп. И вопрос, чем заплатил наш дед? И заплатил ли Марина ответила: "А торт? Торт получился отменным. Коржи поднялись и вышли мягкими, но с древатоми, насыщенного тёмного цвета". Выезжали до рассвета, и Вещерский сам сел за руль. В клетчатом костюме с кепи и очками он гляделся до того несерьезно, что Демьяну подумалось, что несерьезность эта, возможно, и на руку будет. Некроман же обрядился в черное и в мрачном этом цвете сделался до да, нельзя похожим на молодого тущего грача. и нахохлился вновь же, устроившись позади. Сиденье для него оказалось чересчур низким, и тощие колени торчали, и некромант клонился к ним. И казалось, что-то выгляди, проткнет коленку и собственную грудь. «Ты запрос подал?» – спросил он, когда отъехали от дома. «Подал. И ты не ошибся, это и вправду Бирядинский младший. И как его только упустили, а?» Поместье Аполлона Накиньевича явно знавало и лучшие времена. Находясь в стороне от дороги, оно поспешило отградиться от нее, чередуя высоких вязов. И, надо полагать, некогда сиялия гляделась весьма себе душевно. Однако ныне с деревьями приключилось напасть. Листья пожелтели и скукожились, и сами эти вязы выглядели так, будто сухим ветром их опалило. Солнце, пробиваясь сквозь поредевшие кроны, выжгло траву. «Погоди», – велел Владислав, принюхиваясь, – пахло и вправду нехорошо. Пылью вот, желчью и еще чем-то нерезким, но до невозможности отвратительным. И Вещерский послушно затормозил. «Может, тут останешься?» – предложил Владислав. «Нет». Вещерский отложил очки и кепи снял, аккуратно пристроив на сиденье. Туда же отправился клетчатый пиджачишка. «А я тебе говорил, что одеваться надо бы на сообразном моменту». Будешь теперь в белой рубахе сверкать, проворчал Владислав и решительно шагнул на заростающий тракт. Под ногами захрустело. Земляну уже подумала, что место это недоброе. Нет, он вглядывался в дорогу, селись увидеть те самые нехорошие приметы, но ничего пустота, ни тумана, ни плесени, ничего будто бы не ни было, разве что трава, пробивавшаяся сквозь накатанный тракт, сгорела, так солнце жаркое бывает. Кузнички молчат. И птиц не слышно. Зато слышно собственное демьяно дыхание. Какое-то натужное, словно сквозь силу. Он ступает осторожно, крадучись. И не только он. А впереди показался дом. Строение из белого камня раскинулось по над скалистым уступам. Распластало мраморные крылья одежины колонн каждая. И оперлась этими колоннами на землю. И появилось ощущение, что только они и держат дом. Что сил в нем осталась капля. нас не встречают, пробормотал Вещерский. Но хотя бы присматривают. Я велел быть нужды не вмешиваться. Зачем вообще было? За тем, что я не понимаю до конца, что здесь происходит. Он размял руки, встряхнул ими, и на кистях проявились рисунки сложное переплетение линий, то ли щупальц морского змея, то ли иной какой причудливой твари, которая до того дремала в тощем теле княжича. А теперь вот очнулась, хотя и продолжала притворяться спящую. А ось поверят. Демьян твари не поверил, но порадовался, что и его, собственный змей, очнулся. Охо дернуло коротким жаром, а спину словно когтями полоснуло. Что? Вещерский остановился. Дом глядел на них пустыми окнами и казался слепым, неподвижным. Он, этот дом, не желал принимать гостей. Не знаю, просто оживает. Значит, и вправду получилось. Улыбка Вещёрска стала шире, а я и не верил, хотя Никанор Балтазарч и уверял, что всё-то точно рассчитал, но высокое искусство как никак. Что получилось, Владислав остановился и разглядывал дом пристально, внимательно. Впервые, пожалуй, некромант выглядел сицел сосредоточенным, что само по себе уже внушало определённое опасение. Охранитель получился Вещерский приложил руку к глазам, заслоняясь от солнца. Остался сущий пустяк, ужится. Но характер у тебя, Демьян, спокойный, справишься. Идем, не гожь гостей заставлять ожиданием маяться. Не гожь самому нарожен переть, когда... Мы уже о том говорили, моих людей он просто положит, а со мной глядишь и поговорить захочет. Он куражливый. Кто? Сенька. И, добравшись до двери... Хороший такой двери из морёного дуба сделанный. Вещерский заколотил в неё кулаком. Эй, есть кто дома? А, кто вам надобин? Донесло с той стороны. Хозяева. Хозяин спать дозволит. Разбуди, будь столь любезен. Скоть надобности. Человек, прятавшийся за дверью, определённо издевался. Так гости пришли, не всякого гостя пускать след. Как знаешь, отойдите. Вещерский тряхнул руками, и меж ладони его появилось пламя. Белый ком ударил в дерево и впитался в него, не нанеся вреда. Правда, дверь приоткрылась. — Эки ты, княжич, нетерпеливый! — пкачал головой человек вида самого обыкновенного. — А ведь говорили ж тебе умные люди, не лезь, куда не просят. Глядишь, и пожил бы еще. Человек держал в руке огромный пистоль старинного виду, столь тяжелый и несуразный, что гляделся он едва ли не шутейным. Что глядишь? Аль передумал. Как можно, Сенька, как можно? Семён я, поправил мужичонка пистолем махнув. Семён Евстрафич княже, а то гляжу, тебя вежливость не училь та. О, вы мне, о вы, Вещерский вошёл, и Владислав за ним, и Демян, и Бостатовц на пороге показался за теей Даниэль Знеумный. А Эд стал бы ближньке. Сенька глядел с прищуром. Надо ж А это же сам Демьян Еремеевич, собственной персоной. Доброго дня. Демьян решил проявить вежливость. Пусть бы и чесались руки отобрать пистоль и заодно уж дать что-то этому потоще его шея. А человек был ход, болезненно ход. Одежда на нем висела, собиралась складками. Из ворота грязной рубахи торчала голая и какая-то длинная шея, на которой острым уголком попирал кадык. Над ним собрались складки кожи, красноватой, щетинистой, и казалось, что это само лицо сеньки поплыло, поехало, от того и брови сползли, почти закрыв глаза, и нос обвис печально, а топорились губы. Что-то неладно выглядишь, Семён Естратович. Княжич огляделся, и в доме не порядок. Пахло сердечными каплями, и запах охотничьи едкий выделялся среди прочих: пыли и дерева. прокисшего пива. «Так годы, княже, годы!» Он качнел пистолем. «Вона, садись туда, и уж не осерчай, примерь бронзалетку!» В Вещерского полетел тонкий браслет из нескольких цепочек сплетенной. Спорить княжич не стал. Нацепил на руку и отошел к указанному креслу, которое явно знавало лучшие годы. Ныне же кресло прогнулось, лишилось одной ножки, вместо которой подложили кирпич. Обивка его полопалась, и из дыр торчали пучки конского волоса. «И дружкам с вами скажи, чтоб не дурили, а то...» Сенька поднял пистоль и нажал на спусковой крючок. Выстрел был оглушительным. На мгновение показалось, что сам мир, переполнившись гневом, лопнул, а следом накатила знакомая волна. Тоска и боль, и страх, до того Демьяну неведомый. Страх был всеобъемлющим, оглушающим. Он, Демьян, в раз ощутил себя малым и ничтожным. Захотелось спрятаться, забиться в самую глубокую щель».